Глава 12. Изменник. Весь следующий день меня мучила тошнота и головная боль. Но в силу давних традиций от уборки большого двора и часовни я в отличие от большинства братьев был освобожден. Меня поставили дежурить в темницах. Утренняя тишина коридоров успокаивала. Однако вскоре примчались ученики, в их числе и тот молец Иата, со вспухшей губой и победным блеском в глазах принёсший клиентам завтрак, в основном холодное мясо, оставшееся от праздничного пира. Пришлось объяснять десятку клиентов, что мясо они получат только сегодня, в этот единственный в году день, и кроме того, сегодня не будет никаких пыток, ибо день праздника и следующий за ним особые. И даже если режим заключения требует применения в эти дни пыток, процедура откладывается. Шотлена текла, все еще спала. Я не стал будить ее, просто отпер дверь и поставил её поднос на столик. Примерно в середине утра я вновь услышал шаги и подойдя к лестнице, увидел двоих катафрактов, анагноста, читающего молитвы мастера Гюрло, и молодую женщину. Мастер Гюрло спросил, имеется ли в Ярусе свободная камера, и я принялся описывать поступающие. Тогда прими заключенную, Я за нее уже расписался. Кивнув, я взял женщину за плечо. Катафракты выпустили ее, и четко, точно два сверкающих серебристым металлом механизма, развернувшись, удалились. Судя по хорошему атласному платью, уже кое-где испачканному и порванному, женщина была оптиматой. Платье армигеты было бы скромнее, но дороже, а из классов победнее так одеваться не может позволить себе никто. Она гност Хотело было последовать за нами, но мастер Гёрло не позволил. По лестнице сталью гремели шаги солдат. А когда меня в ее высоком голосе отчетливо слышался страх: "Отведут в комнату для допросов". Она вцепилась в мою руку, как будто я был ее отцом или возлюбленным. "Меня в самом деле отведут туда?" "Да, госпожа. Откуда тебе знать? Туда попадают все, госпожа. Все." Разве никогда никого не выпускают? Изредка. Значит, могут выпустить и меня, ведь так. Надежда в ее голосе напоминала расцветший в тени цветок. Возможно, но очень маловероятно. И ты даже не хочешь знать, что я такого сделала? Нет, ответил я. Случайно камера по соседству с стеклой была свободна. какое то мгновение я размышлял, не поместить ли эту женщину туда. С одной стороны, утекла будет собеседница, через окошки в дверях при желании можно было переговариваться, с другой же, вопросы этой женщины и звук отпирающиеся двери могут потревожить ее сон. Наконец я решил, что наличие компании компенсирует нарушение сна. Я была обручена с одним офицером и узнала, что он содержит какую-то шлюху. Он отказался бросить ее, и я наняла бандитов, чтобы подожгли ее хижину сгорела пуховая перина, кое-что из мебели, да кое-какая одежда. Неужели это такое уж преступление, за которое следует подвергать пыткам? Не могу знать, госпожа. Меня зовут Марселина. А тебя? Поворачивая ключ в замке, я размышлял, стоит ли ей отвечать. Текла, уже зашевелившаяся в своей камере, скажет ей в любом случае. Севериан, сказал я. И ты зарабатываешь свой хлеб ломая чужие кости. Хорошие должно быть тебе снятся сны. Текла уже глядела сквозь окошко в своей двери. Глаза ее были огромны и глубоки, как два колодца. Кто это был с тобой, северян? Новые заключенная, Шатлена. Женщина, я слышала ее голос, и забители абсолютно. Нет, Шатлена. Я не знал, когда им еще представится случай поглядеть друг на дружку. И потому подвел Марселину к дверям камеры Теклы. «Еще одна женщина. Разве не удивительно, сколько у вас здесь женщин, Севериан? На нашем ярусе сейчас восемь, Шатлена. Можно подумать, что обычно бывает и больше. Нет, Шатлена, их крайне редко бывает более четырех». И долго ли мне придется оставаться здесь? спросила Марселина. Нет, госпожа. Надолго задерживаются лишь немногие. Меня, видишь ли, вот-вот освободят, с какой-то нездоровой серьезностью в голосе сказала Текла. Северян знает об этом? Новая клиентка разглядывала Теклу с возрастающим интересом, насколько позволяла окошко. Тебя в самом деле освободят, Текла? Он знает. Он отослал для меня письма, ведь так Северян Пройдет несколько дней, и я распрощаюсь с ним. Он в своем роде очень милый мальчуган». Теперь ты должна идти в камеру, госпожа, сказал я. Можете продолжать беседу, если желаете. После раздачи клиентам ужина меня сменили. Дрот, встретив меня на лестнице, сказал, что мне стоило бы пойти прилечь. Это все из-за маски, возразил я. Ты еще не привык видеть меня в ней. Я вижу твои глаза, и этого достаточно. Разве ты не можешь узнать по глазам любого из братьев и сказать, зол ли он или же в шутливом настроении? Ты уже должен идти спать. Я объяснил, что прежде должен сделать еще кое-что, и отправился в кабинет мастера Гюрло. Как я и надеялся, его не оказалось на месте, а среди бумаг на столе лежал, не могу объяснить отчего, но я был уверен, что найду его там приказ о применении к шатлене Текле пытки. После этого я уже не мог просто лечь и заснуть. Я направился в последний раз, хоть и не знал этого тогда, когда вы allez играл мальчишкой саркофаг моего старого экзельтанта совсем потускнел сухих листьев на полу поприбавилось но в остальном ничего не изменилось однажды я рассказывал текле об этом месте и теперь представил себе что она со мной будто я устроил ей побег пообещав что здесь ее никто не найдет, а я буду приносить ей еду и когда минует опасность помогу уплыть на купеческой дау, вниз по течению к дельте Гьолля, к морскому побережью. Да, будь я героем наподобие тех, о которых мы вместе читали в старинных романах, освободил бы ее в тот же вечер, одолев или подпоив чем-нибудь братьев стоящих на страже. Увы, я не был героем старинного романа, да и ни снотворного, не оружия серьезнее украденного с кухни ножа под рукой не имел. И если уж быть до конца честным, Между моим сокровеннейшим я и этим отчаянным поступком стояли слова, сказанные ею в то утро. Первые, после моего возвышения, Шатлена Текла назвала меня очень милым в своем роде мальчуганом, и какая-то уже созревшая часть моего естества сознавала, что я даже преуспев в столь отчаянном предприятии, все равно останусь для нее всего лишь очень милым в своем роде мальчуганом. В те времена подобные вещи для меня значили многое. На следующее утро мастер Гюрлона назначил меня ассистировать при исполнении процедуры. Третьим с нами пошел Рох. Я отпер ее камеру. Вначале она не понимала, зачем мы явились, и даже спросила, не допущен ли к ней посетитель и не освобождают ли ее наконец. Но к тому времени, как мы добрались до места назначения, поняла все. Многие мужчины в этот момент теряли сознание, но она устояла. Мастер Гёрло любезно осведомился, не желает ли сотлена получить объяснение относительно разнообразных механизмов, находившихся в комнате для допросов. То есть тех, которые будут применены ко мне? Нет, нет, зачем же? Я говорю обо всех тех любопытных машинах, которые мы увидим по пути. Некоторые из устарели, а большую часть вообще вряд ли когда-либо использовали. Прежде чем дать ответ, Текла огляделась вокруг. Комната для допросов, наше рабочее помещение не поделена на камеры. Это довольно обширный зал. Потолок Коева подпирают точно колонны, трубы древних двигателей, а пол загроможден принадлежностями нашего ремесла. И то, что будет применено ко мне, тоже устарело. Но этот аппарат, самый почитаемый из всех, сделав паузу, мастер Гюрлоп подождал, не последует ли ответная реплика, и не дождавшись ответа, продолжил: "А воздушный змей знаком тебе наверняка, его знают все. А вот за ним, сюда, пожалуйста, так будет придно лучше, за ним то, что в нашем кругу зовется аппаратом. Он предназначен для впечатывания любого требуемого лозунга вплоть клиента". На постоянно ломается. Я вижу, ты смотришь на тот старый столб. В нем нет никаких секретов. Просто столб для обездвиживания рук плюс тринадцатихвостная плеть посредством кои производится процедура. Раньше он стоял на старом подворье, но ведьмы жаловались, и костелян заставил нас перенести его сюда. Это случилось около ста лет тому назад. Кто такие ведьмы? Боюсь, сейчас у нас нет времени вдаваться в подобные материи. Севериан объяснит тебе, когда ты вернешься в камеру она взглянула на меня, словно спрашивая: "Я в самом деле вернусь туда?" И я, пользуясь тем, что мастер Гюрло не видит, на миг сжал ее ледяную ладонь в своей. «А вон там...» Подожди. У меня есть выбор. Существует ли способ поговорить вас применить одно приспособление вместо другого?" Голос ее звучал по-прежнему твердо, но несколько тише и глуше. Мастер Гюрло отрицательно покачал головой. «В этом мы не вольны, Шатлина. Как и ты сама? Мы приводим в исполнение присланный нам приговор, не более, не менее. Он смущенно кашлянул. Вот это, пожалуй, окажется интересным. А жирелье как мы его называем, клиента привязывают к этому креслу, причем на грудину ему накладывается эта подушечка. Каждый вдох, сделанный после этого, тоже затягивает вон ту цепочку. Таким образом, чем больше клиент дышит, тем меньше воздуха получается с каждым следующим вдохом. Теоретически данная процедура может длиться бесконечно, если вдохи очень неглубоки, и натяжение цепочки, соответственно, возрастает понемногу. Какой ужас. А как называется та путаница проводов и стеклянный шар над столом? О, -о, -о, -о, -о ответил мастер Гюрло. Это наш революционер. Клиент ложится сюда. Неугодное шатление лечь. Текла застыла на месте. Ростом она была гораздо выше любого из нас, однако невообразимый ужас на лице полностью скрадывал и ее рост, и величественную осанку. "Иначе, продолжал мастер Гюрло, подмастерье будут вынуждены уложить тебя силой, и это тебе, Шатлина, безусловно, не понравится". "Я думала", прошептала Текла, "что ты покажешь мне все эти механизмы. Мне просто нужно было отвлечь чем либо мысли клиентки перед процедурой. На этом нам придется закончить экскурсию Шатлена. Теперь, пожалуйста, ляг. Я не стану повторять просьбы. Она тут же опустилась на стол, быстро изящно, как ложилась на свою койку в камере. Ремни, которыми мы срохом пристегивали ее к столешнице, оказались такими старыми и растрескавшимися, что я даже засомневался, выдержат ли они. Из конца в конец комнаты для допросов тянули провода, подсоединенные к криостатам и динамомашинам. На пульте управления точно кроваво-красные глаза замерцали древние огни. Зал наполнился гулом наподобие жужжания какого-то огромного насекомого. На несколько мгновений древние двигатели башни ожили вновь. Какой-то провод выскочил из гнезда. Вокруг бронзовых штырей на его конце замерцали искры, голубые, будто пламя горящего бренди. Молния, объяснил мастер Гюрло, вгоняешь штыри в гнездо. Для этого есть и другое название, но я забыл. Во всяком случае, революционер приводится в действие посредством молнии. Конечно же, эта молния не ударит тебя, Шатлена, но именно сила, заключённая в ней, заставляет механизм делать свое дело. Северан, передвинь свою рукоять до этого шпенька. Рукоять мгновением раньше холодная, точно гадюка, успела ощутимо нагреться. Что же этот механизм делает с клиентами? Не могу описать, Шатлена. На себе, понимаешь ли, пробовать ни разу не довелось. Мастер Гюрло коснулся ручки на пульте управления, и распростёртую на столе теклу залил ослепительно белый, обесцветивший все, чего коснулся свет. Текла закричала. Я всю свою жизнь, слышу крики. Однако этот был самым ужасным, хотя и не самым громким из них, ибо обладал Размеренностью скрипа плохо смазанного колеса, когда ослепительный свет погас, текла еще пребывала в сознании. Широко раскрытые глаза ее смотрели в потолок, однако руки моей она словно бы не увидела, а прикосновения не почувствовала. Дыхание ее участилось. Может быть, подождать, пока она не сможет идти? спросил Рох, явно представив себе, как неудобно будет нести женщину столь высокого роста на руках. Нет, забирайте, велел мастер Гюрло, и мы взялись за дело. Покончив с дневными работами, я спустился в темницы навестить Текло. К тому времени она вполне пришла в себя, но встать еще не могла. "Мне следовало бы возненавидеть тебя", сказала она. Чтобы расслышать ее, пришлось наклониться к самой подушке. "Я бы не удивился, но я не стану". "Нет, не ради тебя". Я я возненавижу последнего своего друга, что мне останется. На это сказать было нечего, и потому я промолчал. Знаешь, каково это? Долгое время я даже думать об этом не могла. Ее правая рука вдруг медленно поползла вверх, подбираясь к глазам. Я поймал ее и прижал к кровати. Я словно увидела своего злейшего врага. Сошь дьяволицу! И дьяволица это и я сама. Скайп ее кровоточил. Достав чистую корпию, я промокнул ранки, хотя и знал, что вскоре кровь свернется сама. В пальцах левой руки теклы запутались пряди вырванных с корнем волос. После этого я уже не властна над собственными руками. Могу управлять ими, только если специально думаю об этом и понимаю, что они Намерена сделать. На это очень тяжело, а я так устал. Склонив голову на бок, она сплюнула на пол кровавой слюной, Кусаю сама себя, Щеки изнутри, язык, губы. Один раз собственные руки хотели задушить меня, и я подумала: "Вот и хорошо. Наконец я умру". Но стоило мне потерять сознание, они должно быть тоже утратили силу. И очнулась. Совсем как с тем механизмом, верно? Да. Как с ожерельем алоина, подтвердил я. И даже хуже. Теперь мои руки пытаются ослепить меня, вырвать веки. Я в самом деле ослепну, да? Да, сказал я. А долго ли я еще проживу? Возможно, с месяц. Эта тварь внутри тебя подспудная ненависть к себе самой разбуженная революционером будет слабеть вместе с тобой, ведь ее сила твоя сила. В конце концов вы умрете вместе. Севериан? Да. Впрочем, эта тварь от Реба или абаи, вполне подходящий для меня компаньон. Водал. Я наклонился еще ближе к ней, но не смог расслышать ни слова и наконец сказал: "Я хотел спасти тебя". Украл Укролнош. Я целую ночь ждал удобного случая. Но в заключённого может вывести из камеры только мастер, и мне пришлось бы убивать своих друзей. Да, своих друзей. Руки её вновь зашевелились, из уголкарта потекла кровь. Ты принесешь мне этот нож? Он у меня с собой. Я вынул нож из-под плаща, обычный кухонный нож около 5 в длину, с виду острый. И не только с виду. Я знаю, как обращаться с лезвием, и хорошо наточил его. Больше я ничего не сказал, просто вложил нож ей в руку и вышел прочь. Я знал, что на некоторое время ей еще хватит воли, чтобы сопротивляться. Тысячу раз в голове мелькала одна и та же мысль: повернуть назад, отнять нож, и тогда никто ничего не узнает, и я смогу спокойно прожить в гильдии всю свою жизнь если она и захрипела перед смертью я не услышал этого лишь через некоторое время увидел багряную струйку ползущую в коридор из-под двери тогда я отправился к мастеру Гюрло и признался во всем.